Эти рассуждения придали мне самоуверенности. Я встал, взял шпагу и пистолеты и сперва направился в кухню. Но прежде чем войти, я остановился, так как услыхал голос Леонардо. Она говорила с незнакомой дамой, которая, придя в себя и поняв постигшее её несчастье, плакала и сокрушалась. "Плачьте, дочь моя", говорила ей старуха. "Проливайте слёзы". Не сидите в вздохах, это вас утешит. Ваш обморок был опасен, но теперь, коль скоро вы плачите, можно сказать, что самое страшное миновало. Ваши скорби постепенно утихнут, и вы привыкнете жить здесь с нашими сеньорами, людьми вполне порядочными. С вами будут обходиться лучше, чем с принцессы. Эти господа постараются всячески угождать вам и ежедневно проявлять своё расположение. Найдётся немало женщин, которые пожелали бы быть на вашем месте. Я не дал Леонарди времени продолжать эту речь и вошёл в кухню. Приставив ей пистолет к груди, я грозно потребовал у неё ключ от решётки. Мой поступок смутил её, и хотя была она уже в преклонном возрасте, однако же всё ещё настолько дорожила жизнью, что не посмела противиться моему требованию.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 Я поднял её и заверил, что она может вполне на меня положиться. Затем я подобрал верёвки, найденные мною в кухне.